Глава двадцать третья. Железный рыцарь. Дикий лес был именно таким, каким я его запомнил. Серым, мрачным, туманным, усеянным огромными деревьями с широкими кронами, скрывающими небо. И все же что-то изменилось. Некогда я принадлежал этому миру, являлся его частью, частью магии и энергии, что струится в каждом живом создании Небале. Но больше не принадлежу. Я отделился, отстранился, стал чужим. Однако, вернувшись в Небаль, я ощутил, как во мне завихрились чары, знакомые и в то же время странные. Зимние чары Но другие. Словно словно во мне обитала не моя магия. Но я всё равно мог до неё дотянуться, мог её использовать. Вероятно, она была частью заслуженной мною души, частичкой, которой пожертвовала Арела добровольно и без принуждения. И если я не ошибался, а значит, в каком-то роде она по-прежнему находилась со мной. Меня эта мысль немного утешила. «Итак», — Грималкин объявился из тумана и вскочил на поваленное бревно, гордо размахивая хвостом. «Наконец мы на месте. Думаю, дальше-то вы двое без меня справитесь?» «Снова сбегаешь, кот», Пакс скрестил руки, но ухмылялся сталико нежности. А я только начал привыкать, что ты постоянно полетешься рядом. Я не могу постоянно следить, чтобы вы не оступились, плутишка, ответил Грималкин скучающим тоном. Приключение выдалось славное, но оно подошло к концу. И хотя в это сложно поверить, У меня полно своих дел. Ага. Дрыхнуть, наверняка, невероятно утомительно. И как ты только выживаешь? На этот раз Грималкин его проигнорировал и повернулся ко мне. Счастливы рыцарь произнёс он официально и посмотрел на меня так, как не смотрел никогда раньше. Желаю удачи на твоём пути, который, боюсь, простым не будет. Но ты столько всего преодолел, гораздо больше, чем любой другой мог бы надеяться пережить. Так что подозреваю, ты в итоге совсем справишься. Я поклонился коту, которого, по всей видимости, данный жест очень порадовал. Без тебя ничего бы не получилось, Грим. ответил я тихо, и он фыркнул. Разумеется, не получилось бы. Не стал спорить он, словно я обозначил всем известный факт. Передавай железной королеве наилучшие пожелания, но попроси её не призывать меня слишком быстро. Я нахожу попытки вытащить вас из щекотливых ситуаций крайне утомительными. В нескольких метрах от нас в кустах что-то зашевелилось, отвлекая моё внимание всего на несколько секунд. И когда я повернулся обратно, Грималкин уже испарился. Пак вздохнул. Кот только умеет эффектно удаляться. пробурчал он, качая головой. Что ж, идём, ледышка. Отведём тебе к железной королеве. Ты-то моложе не становишься. Путешествие заняло 2 дня. В основном из-за развязавшегося боя с гоблинами в лесу. Ведь дикий лес просто невозможно пересечь спокойно. Племена гоблинов снова вступили в войну. И в данный момент ещё хуже относились к любым непрошенным гостям, вторгавшимся на их территорию. Нам с паком приходилось уносить ноги из нескольких яростных баталий. Но в итоге мы таки нарвались на недружелюбный отряд и были вынуждены отвоевывать своё право перейти границу окраин гоблинских земель. Мы, как в старые добрые времена, сражались плечом к плечу, давая отпор более многочисленному противнику. Ко мне вернулись прежние ощущения. Тело слушалось, а меч парил как продолжение руки. Однажды в бедро вонзилась отравленная стрела гоблина, и я весь вечер промучился от боли, сились свести эффект яда на нет. Но уже к утру полностью оправился и мог продолжать путь. И всё же, несмотря на восторг от участия в боях и банальную радость от ощущения жизни, я стремился поскорее добраться до железного королевства. Я чувствовал, как утекают секунды, как в песочных часах убавляется песчинок, и каждый день приближал меня к неизбежному концу. Было ли мне отведено времени, как обычному смертному? Или во мне оставалось что-то от фейри, способное продлить мой век? Я хотел провести все грядущие дни с Меган со своей семьёй. С сумев убраться из леса и покинуть территорию злобных кровожадных гоблинов, в последнюю ночь перед пересечением границы железного королевства, Мы с Паком решили разбить лагерь у маленького озера. Мы находились невероятно близко. Я это чувствовал и потому не мог расслабиться. А пако это только забавляло. В итоге, повернувшись лицом к воде и опёршись спиной о дерево, у меня получилось вздремнуть. И этой ночью мне приснился сон. Арелла стояла на берегу водоёма и улыбалась мне. Её волосы переливались в свете звёзд. Она ничего не говорила, впрочем, как и я, не обладая в этом сне голосом. Однако мне показалось, ей хотелось, чтобы я знал: она счастлива. Её предназначение исполнено. И я могу её отпустить. Могу наконец оставить воспоминания о ней в прошлом. Я проснулся со слезами на глазах и болью в груди. Но впервые с того рокового дня мне стало легче. Я никогда её не забуду, но и не испытаю чувства вины за то, что мне пришлось жить дальше, и я смог обрести счастье с другой. Наконец я узнал, что именно этого она и хотела. И вот спустя сорок восемь человеческих часов, после того, как мы с Паком вошли в дикий лес, я стоял у границы Железного Королевства и смотрел на металлические деревья, простиравшиеся во все стороны вдаль, насколько видел глаз. Похоже, Небыль и сама прекрасно справлялась с задачей отделения от Железного королевства. Земля обвалилась, и между диким лесом и владениями Железной королевы зияла пропасть. Через ров тянулся наспех сооружённый деревянный мост. Но дикий лес потихоньку стремился уничтожить и его тоже. Лозы и ветви велись вокруг досок, словно пытались сбросить их вниз. Мы с Плутомом остановились у края моста. Что ж, мы пришли. Шут вздохнул и почесал затылок, пока рассматривал зелёный лес. Вот он, твой дом, милый дом ледяной царевич. Как бы странно это ни звучало, уверен, что сам доберёшься до мактурет. Не очень хорошо помню, как туда отсюда идти. Неважно. Отозвался я, созерцая мерцающий лес из стали. Не так давно у меня от одного взгляда на него скручивало желудок. А теперь внутри всё зудело от предвкушения. Я найду дорогу. Ну да, в этом-то я не сомневаюсь. Пак вздохнул и скрестил руки. В общем, скорее всего, мы с тобой ещё не скоро увидимся, ледышка. Мысли о возвращении в лето уже не радуют, как прежде. Думаю, я отправлюсь в дорожное путешествие. Он драматично вскинул руки. Ветер в лицо, передо мной лишь длинная дорога, восторг и приключения за каждым углом. Ага. Я проницательно посмотрел на него. Аберрон не давал тебе разрешения тащиться со мной в густолесье, да? Не то чтобы скорчил гримасу пак. Так или иначе, думаю, пришло время отпуска. Пускай лорд Острые Ушки немного остынет. Обними за меня Меган, ладно? Может, через пару десятилетий увидимся. И куда ты собрался? Робин Плутишка пожал плечами. неуверенно и беззаботно. Кто знает, может, снова попытаюсь атаскать край мира. А может, ненадолго отправлюсь в мир смертных. На самом деле не имеет значения, куда я пойду и где в итоге окажусь. Передо мной простирается огромный мир. И сейчас самое время познакомиться с ним заново. Он взглянул на меня, и его глаза засверкали. «Я очень рад нашему последнему приключению, ледышка, но пора мне отправляться в свой путь. Постарайся не слишком веселиться без меня, хорошо?» «Пак!» — выпалил я и вынудил его остановиться, когда он уже собирался уйти. Повернувшись ко мне, он взметнул бровь, И на его лице расплылась слабая, насторожённая улыбка. Глубоко вздохнув, я подался вперёд и протянул руку. Пак удивлённо моргнул, затем очень серьёзно потянулся, схватил мою ладонь и сильно её стиснул. А я повторил за ним. Удачи тебе, произнёс я тихо, посмотрев ему в глаза. Он улыбнулся мне, но не с издёвкой или сделанной весёлостью, а по-настоящему. И тебе, Эш. Если когда-нибудь окажешься в Тернанок, передавай Мэп от меня привет. Пакр рассмеялся, покачал головой и отстранился. Ага. Ещё как передам. Чуть отойдя от моста, он отсалютовал И в воздух полетели сверкающие чары. Как-нибудь сведемся, ледышка. Вокруг него завихрилась магия. Пак крутанулся и превратился в огромного чёрного ворона, молотящего по воздуху могучими крыльями. С хриплым карканьем он взлетел надо мной, встряхнул чары и перья и по спирали унёсся к деревьям. скорей став крошечной чёрной точкой. И сейчас я улыбнулся, повернулся спиной к дикому лесу и пересёк мост, ступив на территорию железного королевства в одиночестве.